Интернет-зависимость. Джон Каупер Пойс. Вольф Солент. Английский Вольф Солент. Лоуренс, любовник леди Чаттерлей. В кого мы превратились? В создания, которые часы, дни, месяцы и годы проводят в одиночестве, уткнувшись в монитор и забыв про ничтожный мир реальности. Имя нам легион. Время от времени мы отрываемся от экрана, чтобы поесть, выпить чашку кофе, поспать и заняться сексом. Но компьютеры и смартфоны сладкоголосами и сиренами манят нас к себе, требуя проверить почту, заглянуть в социальные сети, обновить программы. Глаза болят от напряжения, ноет спина. В голове туман от недосыпа, но мы не в силах противостоять соблазну. Можно подумать, виртуальная жизнь намного увлекательнее реальной. Лекарство, которое мы предлагаем от самого массового из современных недугов, это восхитительный эксцентричный мистический роман Джона Каупера Поуиса "Вольф Соланд". 1929 год. Его действие разворачивается в западных графствах Англии, хорошо знакомых поклонникам Томаса Гарди. У обоих писателей много общего. Книга толстая, но читается с неослабевающим интересом. Стоит вам открыть её, и вы швырнёте монитор в ближайший мусорный бак, после чего отправитесь доживать свои дни среди птиц и пчёл. За главный герой романа Непривлекательный 35-летний мужчина, похожий на гоблина, сбегает из Лондона, где 10 лет тянул лямку на скучной преподавательской работе. Он возвращается в городок своего детства, чтобы воссоединиться со своей потаенной сущностью. Еще сидя в поезде, Вольф ловит ноздрями запахи Дорсетского весеннего утра, первых всходов в полях, грязных канав, первоцветов на поросшем травой берегу реки и начинается его, что сказано, настоящая жизнь. Его охватывает пьянящее чувство внутреннего роста, черпающее силы из самой природы. События в романе развиваются по нарастающей. Вольф устраивается секретарём к злобному сквайру Эркарту и влюбляется сразу в двух женщин. опамрачительно желанную герду, умеющую имитировать пение чёрного дрозда и кристи, разделяющую его страсть к книгам. Вольф пытается найти способ любить их обеих, чтобы ощутить всю полноту жизни. Его пылкое восприятие природы наверняка найдёт отклик в вашей душе. Вы научитесь угадывать энергетику других людей. Книга поможет вам заново открыть для себя этот мир эмоционально и физически. Попробуйте, к по примеру, Вольфа вырваться на природу. Из глаз уйдёт напряжение, спина распрямится, а измученный мозг снова начнёт функционировать в полную мощь. Сходный эффект окажет на вас и чтение классического романа Лоуренса Любовник леди Чаттерлей. Также смотрите неспособность сосредоточиться.